Глава двадцать восьмая. Четыре месяца спустя. Так, очередной чемодан собран. Осталось еще пять. Я сдунула с лица выбившуюся прядь, уперла руки в бока и осмотрела свою квартирку. Точнее, огромную груду коробок, пакетов, сумок и чемоданов, которые ее заполняли. Как все это помещалось в малюсенькой студии? Наконец, экзамены были сданы. Диплом получен и поначалу поставлен, как и полагается, пылиться на полочку, а затем тщательно упакован в чемодан. Поставлю его на полочку уже в новом доме, пусть пылится там. Заву познакомлен с моими родителями, а они, в свою очередь, с будущими родственниками. Не скажу, что встреча прошла гладко, но хотя бы все остались живы и здоровы. Чего нельзя было сказать о моей нервной системе? Если папа был насторожен, но расположен к диалогу, младшие братья в полнейшем восторге, что породнятся с целыми драконами, старший немного хмурился и присматривался к будущему родственнику, то мама, в общем, не очень хорошо восприняла информацию, что мой будущий муж и его семья — драконы. Да и мир, в который я собираюсь перебраться, состоит только из драконов. Как вспомню тот замечательный вечер, так передергиваюсь. Вы, наверное, не до конца понимаете, что Василиса — обычный человек. То есть маг, конечно, но человек, а не дракон, — говорила мама. Она проживет дольше, чем люди без магии, но не настолько, чтобы счастливо жить с вашим сыном столько времени, сколько ему сейчас. Мне 30 лет, — терпеливо пояснил Заву, сидя от меня на расстоянии вытянутой руки. А живете вы до скольких? Обычный дракон лет до пятисот точно, — вставил его папа. «Угу, вот только Заву необычный дракон, а Ордах, а они живут гораздо дольше». «Ну вот, видите, видите, что вы с Василисой не пара», — продолжала она. «Васенька уже состарится, а у вас только самый расцвет сил будет». «Что ж, замечание хорошее, грамотное, бьющее прямо в лоб». Я, честно говоря, тоже задавала Заву этот вопрос, так как беспокоил он меня не меньше. Вот только Рыжик заверил, что все у нас будет в порядке. Будем жить-поживать, добра наживать, состаримся вместе и умрем в один день. Ну, то есть, рассказал, как дела с разницей в продолжительности жизни выровнять. И родителям об этом поведал. «В нашем мире есть истинность», — терпеливо пояснил он, показывая браслеты на наших руках. «Это значит, что она подстроит нас друг под друга, уравновесит время жизни». «Что это значит?» — переспросил папа. «Я меньше жить не буду», — усмехнулся Рыжик. «А вот жизнь Василисы увеличится намного. Жить она будет примерно столько же, сколько и я. Такова особенность истинной связи». «То есть Василиса проживет пятьсот лет?» — не на шутку удивилась мама. «Больше. В нашем мире есть высшие драконы, именуемые Ардахи», — сказал папа Заву. «Продолжительность их жизни немного м -м, больше. Я и мой сын Ардахи». «Моя супруга», — он улыбнулся, сидевший рядом Аделии, «будет жить столько же, сколько отведено мне. А ваша дочь тоже будет жить чуточку больше». «Насколько больше?» — осторожно поинтересовался папа, уже заранее держа маму за руку. «Ну, по-разному», — туманно ответил он. «На пятьсот лет, семьсот, тысячу». В общем, после этого разговора маму откачивали весь оставшийся вечер. Хорошо, хоть на свадьбу она согласилась прийти, и потихоньку начинает смиряться с моей новой ролью и реальностью. Все же это моя жизнь, и именно мне решать, на что соглашаться, а на что нет, правильно? А еще, наконец, смирилась с тем, что уже сегодня я окончательно перееду в дом к своему жениху и буду наведываться в гости вместе с ним, его сестрой, родителями и другими родственниками. А пока мне надо было собрать, наконец, все свои вещи и да. Мне нужно было забрать все и обязательно сразу. Со всеми баночками, рамочками, подушечками и кактусами в горшках. Хорошо, хоть с коробками проблем не было. Так осталось всего ничего. Упаковать оставшиеся чемоданы и перенести все это в мой новый дом. Правда, чувствую, уйдет у меня на это еще часов пять. Сказала сама себе и обернулась к чудику. «Слушай, может, поможешь, а? Этот наглый кошак...» вальяжно разместился на личной перьевой подушке с кисточками и в обнимку с лучшей чугунной сковородкой. Сумел он все таки расположить к себе заву и сам перестал ему все подряд грызть. Вон какие деликатесы рыжик старший перетащил, специально для мохнатого паршивца. Теперь все это добро тоже нужно перемещать обратно. Чудик, а точнее чудовище, зевнул, покрепче прижал лапой огромную сковородку, отвернулся и закрыл глаза. Мол, «Нет меня. Ничего не вижу, ничего не слышу. Засранец». «Так я и думала», — ответила ему. «Тогда учти, свои сковородки будешь тащить сам». Если я думала, что чудо это проймет, то ошиблась. Этот лентяй только приоткрыл один глаз, смерил меня своим фирменным взглядом короля всея сковородок и отвернулся. «Да-да, сам. Я тебе помогать не буду, совсем как ты мне сейчас». Понятное дело, что помогать он мне и так не собирался, но мог хотя бы с нормальным выражением морды сидеть. Как назло, Заву в последние дни пропадал в военной части. Что-то у них там с порталами опять не получалось, и он мотался туда-сюда. А сегодня еще и Джитка не пришла помогать почему-то, а у нас свадьба послезавтра уже, между прочим. Хорошо, что хоть все успели подготовить, приглашения разослали, Таона со своего курорта дождались. Рейна вызвали, моих родителей завтра переведут через порталы. Платье примерили, зал украсили, и все в таком духе. В общем, за торжество можно не беспокоиться. Осталось только церемонию провести и в медовый месяц отправиться. Но не сегодня. Ну что ж, придется самой упаковываться. Проговорила и тяжело вздохнула. Но зато когда вернется Заву, то ты в тот же самый момент Заву как раз вернулся. Открыл портал и буквально влетел в комнату, сбивая меня с ног и оглядываясь. Какой-то взъерошенный, склокоченный и с горящими весельем и праведным гневом глазами. Хм, странное сочетание. «Что делаешь?» — выпалил он, так и не закрыв портал. «Чемоданы собираешь?» «Так, чемоданы в сторону. Все кидай, потом соберем. И пошли скорее. О, и чудовище возьми». «Здорово. А чудика зачем? И куда?» «Подожди». Попыталась я вырваться. «Объясни толком, что случилось». «А? Да так, ничего особенного». Усмехнулся он, хотя глаза метали молнии. Всего-то Джитта поссорилась со своим парнем, психанула и умотала в портал. К нагам. Еще вчера, как оказалось. «Что сделала?» И назад не возвратилась. Выдохнул он дым, а на лице я заметила проступающие чешуйки. «И эти икары, чтоб им икалось, не написали ничего». Ни единого слова, что моя сестра к ним попала, представляешь? Ты хочешь сказать, что вчера вечером Джита отправилась к Нагам и до сих пор от нее никаких вестей? Именно это я и сказал, — ответил Заву. И скоро я этому имару кое-что откручу. Один хвост точно узлом завяжу, только пока не знаю, какой именно. Лиска, бросай чемоданы, ноги в руки и пойдем. Время не ждет. Мы с тобой единственные, кто хорошо к ним в доверие втерлись. Нагрянем внезапно, устроим сюрприз. Вот это новость. Так ведь там любовная вода есть. Так точно, кивнул Заву, нетерпеливо постукивая ногой. Имар слишком падок на иномерных девушек, нахмурилась я. Именно, кивнул и выпустил еще одно облачко дыма. И этот недозмей точно попытается ее опоить, резюмировала я, Разозлилась Неймара, вспомнив, как он пытался меня охмурить, и что из этого вышло. «И?» «Ну, я ему устрою», — оскалилась я. А «Вот только доберусь до него и хвост узлом завяжу вторым. Так, где там моя волшебная палочка?» Оглянулась в поисках подаренного орудия, нашла его стоявшим в уголочке у окна, схватила и обернулась к чудику. «Ты, красавец мой, идешь с нами, иначе потеряется твоя рыжая подружка, кто в моё отсутствие тебя чесать будет». Если поначалу рыжее чудовище не собиралось никуда идти со своей любимой подушки, то после упоминания, что его любимица потеряется, тут же вскочил на лапки, схватил в зубы сковородку и подбежал к порталу. Еще и обернулся возле него, сурово глядя на нас. Да еще и с выражением «долго ли вас ждать?». «Какой понятливый красавец!» — усмехнулся Заву. «Всегда бы так. Черт возьми, у нас же свадьба на носу!» Проговорила и нахмурилась, так и не дойдя до портала. Вот что ей не сиделось на месте, а? И где ее вермант все это время был? Его уже отец отчитывает и наказывает, быстро пояснил Рыжик. «Свадьба у нас послезавтра, так что успеем как раз сгонять туда и обратно. Это у нас день всего пройдет, а у них там...» «Неделя», — подхватила я и округлила глаза. «То есть Джитта там уже почти неделю находится? А я тебе о чем? Столько времени прошло, а от нее ни слуху, ни духу. Вот точно и Мар этот что-то начудил. Если он ей воды любовной подлил, то я его...» Рыкнул Заву, и чешуя начала проступать еще сильнее. «Ну так что, идешь? «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно. Чего бы там ни произошло, а за неделю мы должны управиться». так что сначала джитку вытащим, а потом свадьбу сыграем», — сказала, перехватила поудобнее свою палочку-выручалочку и шагнула к порталу. «Ну, чего стоишь? Время поджимает». Заву усмехнулся, быстро поцеловал и отстранился. «Вот это по-нашему», — сказал он. «Нам с тобой сейчас будет хорошая тренировка на будущее». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «Как что?» Ты знаешь, куда только в детстве мы с Джиткой не попадали и куда она от нас не убегала? Это ее выходка еще не самая страшная. Так что готовиться будем к будущим шилопопам. Чувствую, вылавливать нам их придется по разным мирам, усмехнулся он и чмокнул меня в нос. Каким шилопопом? Не поняла я. Ты о детях, что ли? А о ком еще? И у нас будет минимум трое. И все в меня и тетю. Так что тренировка нам не помешает. А сейчас не стоим, никого не ждем и быстренько бежим вызволять одну рыжую хулиганку из царства хвостов и водопадов. Да-да, очнулась я, решив разговоры про детей оставить на потом. И проводить воспитательные беседы с одним принцем, чтоб свои хвосты при себе держал. Заву улыбнулся, еще раз поцеловал меня, и мы вместе шагнули в портал. Эх... Чувствую, жизнь с этим рыжим семейством у меня будет насыщенная. Но, честно говоря, другой мне и не надо. Конец книги. Читала Нелли Новикова.